Глава 20 «Хорошо, Игнацус, я поговорю с ним», ответил Сергей, мысленно напрягшись. переключая ваша светлость!» трубки трубке отчетливо щелкнуло, и раздался другой, холодный, но вежливый голос. «Князь Михайлов, вас беспокоит лейтенант особого отдела криминальной полиции Курт Штрайнберг?» «Да». «Извините за наглость, ваша светлость, просто я обязан спросить». Извиняющимся тоном проговорил довольно молодой голос. «Скажите, где сейчас находится ваша личная служанка Фройляин Александра Рожкова?» «Саша?» – озадаченно переспросил Сергей. «Я не знаю. Я не видел ее со вчерашнего дня. Сейчас попробую уточнить. Подождите». Сергей положил трубку на стол и, сосредоточившись, быстро послал Саше зов. Пару секунд Сергей пытался ее дозваться, но создавалось ощущение, что она как будто где-то очень и очень далеко или даже за какой-то толстой и непроницаемой стеной. Сергею стало очень тревожно. Он взял трубку и сказал, «Я не могу дозваться ее зовом. Что случилось? Рассказывайте». «Ваша светлость, простите. Хватит церемоний, говорите». Грубо прервал его Сергей. «Да, по нашим сведениям ее похитили неизвестные». «Что? Черт, дьявол, твою твоюж!» фактически прокричал Сергей. «Где вы находитесь?» «Я сейчас пошлю вам зов и прилечу к вам. Объясните, все на месте», – проговорил Сергей ледяным тоном. «Да, ваша светлость. Я в помещении отдела. Ждите». Сергей положил трубку, пару раз вздохнул и выдохнул, успокаиваясь. «Спокойно, спокойно. Она жива. Я это чувствую. Значит, все будет хорошо. Я ее вытащу», – проговорил он, медленно дыша. Затем он сконцентрировался и переместился в гостиную. Его невеста и мама сидели и пили чай. Они с удивлением посмотрели на него, и Илли спросила, «Сережа?» «Извините», — быстро сказал он, или ты не могла бы пойти со мной, очень нужно». «Хорошо», — ответила Илли, вставая, «Но это невежливо, вот так вот появляться из ниоткуда». «Я учту, пойдем». Сергей взял Илли за руку и, притянув к себе, телепортировался в кабинет. «Ах!» — воскликнула Илли, «Сережа, что случилось?» «Сашу похитили», — коротко ответил он. «Ты можешь попробовать определить, где она. Я не могу дозваться ее зовом. Она как будто за толстой стеной». «Скорее всего, вокруг нее поставили защиту», пояснила Элири. «Я попробую ее найти, но шансы невелики. Сейчас». С этими словами Элири уселась на мягкий стул и, закрыв глаза, замерла на полминуты. «Ух!» вздохнула Элири, поднимая глаза на своего жениха. «Я не смогла пробиться. Защита слишком сильная». «Но хоть что-то ты определила». «Она жива». «Это все, что я смогла понять». «Ясно. Тогда пойдем в полицию. Ты со мной?» «Конечно. Я помогу», — воскликнула Илли, вскакивая с кресла. Сергей притянул ее к себе и перенесся к телепортационному кругу. Он встал на него, притянул к себе Илли, сконцентрировался и послал зов лейтенанту Штрайнбергу. «Вы готовы, лейтенант?» «Ох, да, ваша светлость», — ответил он. Сергей мысленно потянулся в то место, где находился лейтенант, и открыл туда портал. затем быстро шагнул в него, увлекая за собой Лири. Они оказались в просторном кабинете, где кроме лейтенанта худого высокого молодого человека с острым, хотя и улыбчивым лицом, также оказалась женщина средних лет в плотной комплекции с нашивками майоры. «Князь Михайлов», — спросила она, «вы так неожиданно изъявили желание посетить нас, что мы совершенно не успели подготовиться». «Представьтесь», — сказал Сергей резким тоном. Ему было не до глупых церемоний и вежливости, так с ним разговаривали в Одинцовке, и он решил, что в данный момент это самый быстрый способ все узнать. «Ох, простите, майора криминальной полиции Элиза Руденштадт, к вашим услугам, князь!» «Хорошо, Элиза, докладывайте», – приказал он, подтянувшись, сверкнув глазами и приняв подобающую позу. «Да, так точно», – воскликнула майора. «Полчаса назад поступил сигнал?» что на Фридрихштрассе 99 было совершено похищение молодой девушки в форме горничной. После проверки личность похищенной была предварительно установлена, как Александра Рожкова, личная горничная вашей светлости». «Понятно. Как была установлена личность девушки?» «Мы сняли записи с камер наблюдения, ваша светлость». «Покажите записи». «Да, ваша светлость. Прошу, ваша светлость». Майора сделала приглашающий жест к монитору, стоящему на столе. Сергей сделал пару шагов и уставился на монитор. Майора Руденштадт вывела запись с камер наблюдения и встала рядом. Камера показала вид на вход в какое-то каменное здание серого цвета. Поначалу на записи ничего интересного не происходило. Прошла пара человек, затем девушка с собакой, а потом из подъезда вышла Саша с сумочкой и букетом подснежников в полупрозрачном прямоугольном пакете. Как только Саша сделала несколько шагов по тротуару, около нее затормозил пассажирский фургон, из которого выскочили двое мужчин и одна женщина, и попытались ее скрутить. Но у них ничего не вышло. Как только один из похитителей попытался ее схватить, Саша сделала легкий шаг в бок, стремительно вскинула руку, и он тут же полетел мимо нее на землю, кувыркаясь. Женщина, на которую посмотрела Саша, вдруг схватилась за голову и стала оседать на землю. А третий мужчина, попытавшийся обхватить Сашу сзади, получил локтем солнечное сплетение и тоже осел на землю с перекошенным лицом. Саша почти сразу же попыталась взлететь в небо, но тут передняя дверь фургона открылась, и из нее вывалился толстяк, который одним движением скрутил Сашу воздушными путами и притянул к земле. Кривя недовольную рожу, он скинул с Саши ободок диадемы, после чего она обмякла, потеряв сознание. Толстяк внул ногами обоих мужчин, все еще валявшихся на тротуаре, после чего осмотрелся и, увидев камеру, сделал в ее сторону пас рукой. Экран погас, начав выдавать помехи. Проклятие! Это барон Хеймер, сволочь! в сердцах воскликнул Сергей, стукнув кулаком по столу, после чего на нем появилась заметная вмятина. Вы правы, ваша светлость. Это действительно был разыскиваемый полицией Герхимайер, барон Химайер!» – уточнил Сергей. Простите, но вы ошибаетесь, ваша светлость. Его величество лишило гера Герохимайера всех титулов и званий. Ладно, неважно, с горечью воскликнул Сергей. Остальных вы опознали? Так точно, ваша светлость. «Они все люди с криминальным прошлым, одно время входившие в одну из местных банд. Лариса Хорендорф, Люциус Орбан и Рендорф Хушестайн». «Машину уже нашли?» «Пока нет, ваша светлость. В городе объявлен план беглец. Все подозрительные машины останавливают, но пока нужной нам не попадалось». или ты можешь найти машину? Пожалуйста!» Жалобным тоном проговорил Сергей, повернувшись к невесте. «Хорошо, я попробую», — ответила она. «Покажите еще раз запись, пожалуйста». спасибо Илли. Улыбнувшись невесте, сказал Сергей. Майора Руденштадт отмотала запись назад и остановила ее в том месте, где появился фургон. И Лили несколько раз смотрела на экран, а затем закрыла глаза и сложила руки в молитвенном жесте. Несколько долгих секунд и ничего не происходило. Затем Илли воскликнула «Нашла!» и, взмахнув рукой, открыла портал. Через открытое окно портала был виден фургон, стоявший рядом с какими-то мусорными баками. Сергей не стал терять попусту время и ринулся туда. «Подождите, ваша светлость, там может быть опасно!» Воскликнула майор но было поздно. «Тут никого нет!» С горечью воскликнул Сергей, осматриваясь. Он висел в двадцати сантиметрах над землей и смотрел в полуоткрытую дверцу пустого фургона. Его чувства говорили ему, что никого живого в фургоне и даже поблизости от него нет. Или подлетела к нему и, обняв его сзади, тихо сказала. «Сереженька, пожалуйста, не переживай так. Мы ее обязательно найдем. Она жива. Это самое главное». «Я понимаю». Так же тихо вздохнув, ответил Сергей. «Просто ничего не могу с собой поделать». В этот момент в портал вошла майора Руденштадт и сказала. «Господа, пожалуйста, не трогайте здесь ничего. Вы затопщите все следы». Сергей поднялся повыше в воздух и ответил. «Мы аккуратны, не волнуйтесь». «Спасибо, ваша светлость». С облегчением вздохнув, проговорила майора. Из открытого портала послышался шум, и в переулок зашли несколько человек в белых комбинезонах с чемоданчиками в руках, За ними прошел лейтенант Штрайнберг. «Я привел экспертов», — сказал он. «Отлично, Курт», — сказала майора Руденштадт. «Пусть осмотрят здесь все, и отчет тут же мне на стол, тут же, ты понял, Курт?» «Так точно, отчет сразу вам на стол». «Хорошо, молодец», — майора кивнула Курту, а затем обратилась к Сергею. «Ваша светлость, может быть вернемся в мой кабинет? Тут пока нечего делать». Сергей молча кивнул и вместе с Ильей пролетел сквозь портал обратно. ваша светлость «Может быть, вы подождете в комнате отдыха? У нас отличная кофемашина, вам понравится. Как только будут хоть какие-то результаты, я вас позову». «Хорошо», – вздохнув, ответил Сергей. «Сельма, Сельма, где тебя черти носят?» – проорала майора в сторону двери. В дверь тут же просунулась голова молодой девушки в чине сержанта. «Да, фрау Руденштадт». «Сельма, проводи, пожалуйста, его светлости и его подругу в комнату отдыха и напои кофе». «Так точно, фрау Руденштадт». Ответила девушка и сказала, обращаясь к Сергею, «Пожалуйста, ваша светлость, следуйте за мной». Они вошли в большой зал, где за столами сидели полицейские, прошли по правой стене и зашли в просторную комнату, где по стенам стояли мягкие диваны, а в углу выселась здоровенная кофемашина. В данный момент комната была совершенно пустой. «Располагайтесь, ваша светлость», поведя рукой, сказала девушка, «Какой кофе вы предпочитаете, господа?» Сергей уселся на диван и, вздохнув, ответил, «Мне ничего не нужно. Спасибо». «А вот я бы выпила латы с тремя ложками сахара», проговорила Элири. «Латы с тремя ложками сахара», повторила девушка. «Хорошо, госпожа. Одну минуту». Сергей откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Он думал, что еще может сделать для того, чтобы спасти Сашу. В голову практически ничего не приходило. «Барон Химмайр!» Вдруг в его мыслях всплыло лицо этого гада. «Надо попробовать послать ему зов». Если он сможет к нему пробиться, то сможет понять, где он находится». Сергей сосредоточился на ненавистном ему лице и мысленно прокричал. «Химайр, сволочь! Где ты, гад?» Он почувствовал, как его мысль ударилась во что-то мягкое и упругое, как будто в резиновый мячик размером около метра. В тот же момент, когда Сергей попытался его проколоть, мяч тут же съежился и уплотнился, став твердым, как сталь. Сергей бился в него со всей возможной силой и мысленно кричал. «Химайр, сволочь!» «Я тебя достану, гад! Только попадись мне, скотина! Я тебя в тонкий блин размажу! Гаденыш, я до тебя дотянусь рано или поздно! Не дай богоматерь с Сашей что-нибудь случится! Я тебя убью, сволочь!» Он старался в течение нескольких минут, но пробить защиту Химайера так и не смог. Даже его сил супера на такое не хватало. Вздохнув несколько раз, чтобы успокоиться, Сергей прекратил свои попытки и открыл глаза.